Вдобавок мороженое со вкусом черного чая, обернутое в золотой лист. Что касается послеобеденных напитков, мы предположили, что кофе может не угодить вкусом всех, поэтому подготовили также свежевыжатый персиковый сок. На этом все. Если какая-либо часть меню требует поправок, пожалуйста, сообщите нам, и мы немедленно их внесем. Это магическое заклинание? Энри, не имевшая понятия о том, что только что было произнесено, не сомневалась в этом. Фуагра разве не требует особого вкуса? Подозревая, что детям не понравится. И мне кажется, меню составлено из чересчур тяжелых блюд. Как насчет чего-нибудь легкого? Поняла, тогда мы добавим к закускам салат из устриц и конфитюр из звездных яблок. Хм, это... Это меню лучше, чем предыдущее? Эх, вы спрашиваете меня? Выпалила Энри, внезапно оказавшись в неудобном положении. Продолжение разговора о вещах, в которых она ничего не понимает, лишь еще больше смутит ее. «Ах, это… Нет, ух, я оставлю это на вас!» Приложив огромные усилия, она выдавила одно это предложение. Айнс проинструктировал горничную приготовить трапезу согласно предложенному меню. Немо смотрела на Айнса боготворящим взглядом, бормоча «Потрясающе!» Себе под нос Энри чувствовала то же самое. Они оказались слишком далеко от привычного мира. Богатые люди могут тратить деньги на роскошь. И возможность есть не просто, чтобы наполнить желудок, а ради удовольствия входит в это. Богатство, знание и сила. Заклинатель это тот, у кого все это есть. Он существо, уровня которого простая крестьянка, такая как Энри, не может и надеяться достичь. Тот, кому больше подходит титул короля, стоящего выше облаков, Настолько внушительной личностью является этот заклинатель в маске. Итак, хотя я не намерен присоединиться к вам, вы трое, вернее всей семье, можно спокойно насладиться обедом. После этого поговорим о делам. А мне нужно сказать Люпу с Регине, что я добавил еще одно имя в список. Э, что это значит, господин Гон? Нет, ничего, Нему. Айн встал, и Нему с сияющими глазами тоже встала. Лицо Энри слегка покраснело от того, что их назвали семьей, но она заметила что-то странное в медленно встававшем Энфри. Он сжал рот в прямую линию, не намереваясь его раскрывать. Однако Энри знала секретный способ разговорить его. Этим способом было уставиться на него. В промежутках между волосами она увидела, как глаза Энфри забегали, пока он, наконец, не сдался и вздохнул. «Я думал, что не могу победить его». «Нет, я знал, что я не могу победить его. Он намного лучше меня, как мужчина». «Но ты знаешь, что мне нравится Энфри просто таким, какой он есть, верно?» «Неужели разница в их положении, как мужчин, столь важна?» «Будучи женщиной, она не понимала, чего в этом такого значимого». Лицо Энфри стало красным, когда он взял руку Энри. «Идем». Его слова более не были мрачны. Хотя она и не понимала, почему чувства ее возлюбленного вдруг изменились, то, что он повеселел, значит, что он счастлив. Рука об руку Энри и Энфри поспешили за Айнсом и Нему.